Он должен расти мальчиком. Отпуск Фредрика закончился, и он снова вышел на работу. Первый рабочий день начался с обсуждения кандидатур на конкурсное место. С утра Фредрика мучили неприятные предчувствия по поводу бумаг, съеденных собакой Бодиль, но все обошлось. Оказывается, дома у него были копии документов, о чем он совершенно забыл, когда увидел изжеванные анкеты. Конечно же, это были копии. К тому же, все остальные участники обсуждения тоже получили свои копии, которые теперь и извлекали из портфелей. Фредерик молчал, стараясь вообще не вмешиваться в обсуждение кандидатур, Но потом ему стало неловко от того, что он не участвует в разговоре, и он поддержал одну из соискательниц, квалификацию которой обсуждали уже добрых четверть часа. Фредерик считал, что хорошо знает кандидатку, хотя и в глаза не видел ее заявление. «Исключительно сильная соискательница. Думаю, что надо утвердить именно ее», — громко сказал он. Все разом посмотрели в его сторону. Фредерик откинулся на спинку стула, довольный, что смог принять участие в общем деле. Долгое молчание было ему неприятно, но, высказавшись, он привлек к себе внимание и почувствовал себя лучше. Но все повернулось по-другому. Коллеги продолжали недоуменно на него смотреть. Возникла тягостная пауза, продолжавшаяся до тех пор, пока председательствующий не откашлялся и не спросил «Есть ли еще мнение?» Все молчали. Дискуссия, бывшая до сих пор весьма оживленной, внезапно стихла. Некоторые коллеги стали прятать документы в портфеле. Фредерик был в полном недоумении. Когда обсуждение закончилось, к нему подошла Марта, пожилая сотрудница, отвечавшая за каталог фирм, и погладила его по плечу. «Прости». Нам не следовало в твоем присутствии обсуждать этот пункт. Думаю, люди просто забыли о том, что ты здесь. Ты так тихо сидел?» Фредерик рассмеялся и пожал плечами. Он не понял, что она хотела сказать. Через полчаса у него была назначена встреча с шефом. Там он и получит необходимое разъяснение. Или их потребуют от него, а может и не потребуют. Наверное, все это пустяки. Лучше вообще об этом не думать. За столиком у кофейного автомата сидел Ульф Шеффельд, загорелый, с облупившимся носом после отпуска под парусом. Ульф оживленно рассказывал о прелестях парусного отдыха, а Фредерик нервно вертел в руках чашку с кофе. «Как у тебя прошел отпуск?» — спросил Ульф. «Ты избавился от этого сумасшедшего?» «Нет. Впрочем, в данный момент мы едва ли его увидим. Знаешь, может быть, мы пообедаем вместе и поговорим? Мне сейчас надо к стуре». «Речь пойдет о твоем месте?» «Как? О моем месте?» — нервно спросил Фредерик. Как я понял, твое место стало предметом внешнего конкурса. Мое место? Да. Наверное, они думают, что так будет лучше. После реорганизации конкурсные места будут замещаться не только за счет внутренних ресурсов. Ты что-то не так понял. Секретарь экономического отдела – это не конкурсная должность. Теперь эта должность будет называться по-другому. Если мы станем предприятием, то изменится и название. Будет она называться Советник по стратегии развития или как-нибудь в этом роде. Советник по стратегии развития? Ты имеешь в виду проект, опубликованный в июне? Именно появилось много конкурсных мест. Фредерик тупо уставился на друга. Ты хочешь сказать? что на конкурс выставлено мое место, сказал он. Ульф рассмеялся над его удивлением. Но бог мой, Фредерик, это же всего-навсего игра на публику. Сегодня все должно быть предметом конкуренции. Все получает новые имена и названия, но ты же должен понимать, что все это шоу. На практике все остается по-старому. «Не пугайся ты так, старик, это община! Если на такой древней посудине даже резко заложить руль, пройдет еще лет десять, пока она едва повернется!» Ульф смял чашку и бросил в урну. «Ладно, я пошел. Встретимся в двенадцать у Маркаса. Идет?» Он хлопнул Фредерика по плечу и пошел к лифту. Фредерик остался стоять, тупо уставившись в пространство. Собственно, сейчас Фредерик временно исполнял обязанности секретаря. Формально он был ассистентом в экономическом отделе, но он должен был стать секретарем, так как действующий секретарь был отправлен руководителем проекта в Брюссель. Этот человек сделал головокружительную карьеру. Семья в шоколаде, дети бегло говорят по-французски – Ни о каком возвращении на скромную должность Кум к свике нет и речи. Но официально он не отказался от должности, и Фредерик по прошествии трех лет так и остался временно исполняющим обязанности, хотя его положение считалось надежным. Фактически он занимал другую должность. Такое совмещение было в порядке вещей. Никто об этом не задумывался, и все шло своим чередом. Но стоило случиться легкому землетрясению, причиной которого стала реорганизация, как обнаружилась непрочность такой временной конструкции. Какой же он идиот! Он предложил взять соискательницу на свое собственное место. Ничего удивительного, что коллеги так странно на него смотрели. Стуре Персон, шеф экономического отдела, предложил Фредерику сесть в громоздкое, но до неприличия удобное кожаное кресло. Персон получил его в подарок по случаю пятидесятилетия от одного торговца мебелью, и это можно было считать прямым подкупом. Кресло оказывало гипнотически успокаивающее действие, что позволяло говорить даже с самыми нервными сотрудниками о перспективах карьерного роста или о предстоящем увольнении а сотрудники выбалтывали свои самые сокровенные тайны как о себе, так и о других. Если бы такое кресло было изобретено во времена Фрейда, то он без сомнения использовал бы его, а не знаменитую кушетку, подумал Фредрик. Но сегодня он был на стороже и сразу потребовал от стуре ответа на главный вопрос. «Едва ли для тебя это было сюрпризом?» «Реорганизация была запланирована уже давно», — сказал Стура. «Да». Фредерик помнил, что на эту тему была масса всякой информации, но формулировки были такими расплывчатыми, в них было столько недосказанного и отрывочного, что он читал далеко не все. Видимо, что-то и пропустил. Что же касается должности советника по стратегии развития, то здесь твое имя очень весомо особенно если учесть твой опыт работы секретарем отдела. Как тебе известно, эта должность упразднена в связи с преобразованием муниципалитета в акционерное общество», продолжал Стура. «Но не есть ли эта прежняя должность под новым названием?» «Не совсем так. Туризм мы передаем в отдел Сары, значит, он отпадает. Патрик возьмет на себя решение сугубо практических вопросов. Место советника по стратегии будет касаться самых сложных проблем, новоприбывшее расширение и... А, да, развитие. И здесь твое имя много значит, Фредерик. Тебя здесь хорошо знают. У тебя хорошо налаженная сеть связей. — Разве в информационном бюллетене не было сказано, что на эту должность ищут женщину? — вдруг вспомнил Фредрик. Да... Дело в том, что вообще не очень мало женщин занимают высокие посты, поэтому мы всегда должны помещать в бюллетене указание на то, что желательны соискательницы. Но женщины, подающие заявления, редко обладают достаточной квалификацией. Но на этот раз было несколько вполне достойных кандидаток. Одну из них поддержал даже ты. Фредерик покраснел, вспомнив свою оплошность. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что я уволен?» — воскликнул Фредерик. «Конечно нет. Ты пользуешься авторитетом, и твое имя много значит. Это я уже говорил. У нас есть две женщины, с которыми мы хотим провести собеседование. Кроме того, мы хотим провести собеседование с тобой». «Со мной?» — Фредерик раскохотался. «Это еще зачем? Ты же знаешь, что я могу и кто я такой». Стуре улыбнулся и покачал головой. «Собеседование буду проводить не я. Мы заключили договор с консультативной фирмой. Она специализируется на профессиональных собеседованиях. Лучше, когда их проводят посторонние». «Меня будут проверять на пригодность к работе, которую я безупречно выполнял в течение трех лет?» «Или есть какие-то нарекания?» возмущенно спросил Фредерик. Вообще никаких, но, как уже было сказано, это не совсем та же самая работа. И в чем же разница? Кроме того, что убран туризм и всякий рутинный хлам, это не вполне ясно. Подход надо разработать. Это не в последнюю очередь зависит от того, кто займет должность. Но я целиком поддерживаю тот стиль работы, каким руководствовался ты, Фредерик. Однако мы хотим, чтобы посторонний человек, специалист по собеседованиям, дал нам целостное представление о кандидате. Мы не должны больше действовать вслепую. Она приедет в четверг, во второй половине дня. Кто? Дама, которая займет мое место? Да не кипитисты так. Она проведет собеседование, примет тебя в три. Тебе подходит время. Во время отпуска Фабиан часто говорил, что не хочет больше ходить в детский сад. Фредерик не обращал особого внимания на его слова. В первые дни следовало ожидать споров и сопротивления. Потом все опять пойдет гладко. Но Паула восприняла возражение Фабиана всерьез. К удивлению Фредерика, она целиком и полностью поддержала Фабиана, решив, что он не будет ходить в сад. По крайней мере, какое-то время. Фредерик решил, что ослышался. Детский сад был коньком Паулы. Она не собиралась быть образцовой матерью и хозяйкой дома только из-за того, что имела свободную профессию. Но теперь вдруг резко изменила свое мнение. Он не будет ходить в детский сад? Но куда же он будет ходить? Он останется дома. «Кто станет о нем заботиться? Ты же работаешь!» «В ближайшее время я не планирую много работать», — объяснила Паула. «Теперь, когда Оливия стала более активной, она больше нуждается в моем внимании. Кроме того, я чувствую, что в данный момент не могу выразить себя так, как мне хотелось бы. Я имею в виду творчество. Мне надо восстановиться». Фредерик нашел ее слова весьма разумными. Паула, насколько он ее знал, всегда интенсивно занималась творчеством, временами, пожалуй, даже слишком интенсивно. Он понимал и одобрял ее желание какое-то время побыть матерью и хозяйкой. Но понимал он также и то, что она недолго будет довольствоваться такой жизнью и опасался, что Фабиан не получит снова место в детском саду, если они сейчас от него откажутся. Была у этого дела еще и экономическая сторона. Преданная Паулы закончилась. Они сейчас тратили фактически все, что получали. Хотя выставка Паулы имела успех, доход от нее был смехотворно мал, особенно после того, как Бодиль получила свои 50%. Если учесть, сколько времени Паула отдавала своему искусству, сколько денег было потрачено на материалы, краски и поездки, то выходило, что ее работа — это чисто убыточное предприятие и что она целиком находится на содержании Фредерика. Естественно, он никогда ни словом не упоминал это обстоятельство. Иногда он спрашивал, что Паула думает о деньгах. Она всегда отделывалась саркастическими шутками. Тем не менее, для нее было само собой разумеющимся делом не смотреть на цены в супермаркете, когда она укладывала тот или иной товар в тележку. Она привыкла покупать то, что ей нужно, и покупала даже в ту пору, когда была студенткой художественной школы. Она жила скромно, но в случае нужды всегда могла рассчитывать на помощь родителей. Деньги были для нее так же естественны, как воздух, которым она дышала. В следующем году Фабиан пойдет в школу. «Пусть пока наслаждается свободой», — сказала Паула. «Но что он будет делать целыми днями?» Паула окинула Фредерика недоуменным, почти презрительным взглядом. «У него есть природа, сад, лук, лес. У него есть фантазия». При слове «лес» Фредерик сразу подумал о Кводе и убитой белке, но не стал ничего говорить, потому что Паула избегала этой темы. Он пытался объяснить ей, насколько отвратительна эта история с Белкой, но она не желала его понять. «Он должен быть мальчиком», — произнесла она в ответ торжественным, почти роковым тоном, словно вкладывая в это слово какой-то сакральный смысл. «Фабиан очень интересуется этим вопросом, если ты заметил. Он часто говорит, — Оливия девочка, а я мальчик». Фредерик не мог понять, почему Фабиан не может быть мальчиком в детском саду. Но он видел, что своими возражениями только обострит ситуацию и чувствовал, что для такого обострения их отношения были в тот момент слишком хрупкими. Когда в первый день после отпуска Фредерик поехал на работу, место Фабиана в машине пустовало, и не надо было по дороге заезжать в детский сад. За обедом Он жаловался на жизнь Ульфу Шеффельту. Это был единственный человек, которому Фредерик говорил о Кводе. Так он рассказал, что Квод взял его сына на охоту на белок. Что Фабиан сказал «человек под лестницей лучше, чем ты», о непростительных оплеухах и о конфликте с Паулой. Ульф слушал и сочувственно кивал, пока Фредерик рассказывал свою печальную историю. «Такое, как мне кажется, бывает часто. Человек чувствует, что его, как отца, вытесняет другой человек. Я помню, как это бывает. Мой Тобиас играл тогда в футбол. У него был тренер Ник или Мик, или бог знает, как его там звали, мускулистый парень, такой мачо, который, конечно, нравился мальчишкам. Тобиас был от него без ума. До этого мы по вечерам гоняли мяч ради удовольствия». Это было так, баловство, забава с мячиком. Но теперь я не мог с ним играть, так как Ник или Мик делал все это несравненно лучше. Мне было очень тяжело падать с трона, но Анна, моя жена, она изучала детскую психологию, она у меня воспитательница, сказала, что это совершенно нормально, когда мальчики заменяют отца другим мужским идеалом. По этому поводу зачем расстраиваться и создавать проблему. Другой человек никогда не сможет заменить отца. Это всего лишь временное освобождение. Твой сын любит тебя, как и прежде, Фредерик. Этот квартирант нужен ему только сейчас, чтобы испробовать себя в роли мужчины. То же самое говорит мне и Паула. Но надо ли стрелять для этого в белок? Мы живем не в эпоху первобытных охотников, воскликнул Фредерик. Ульф наклонился к Фредерику. «Знаешь, признаюсь тебе, что в детстве я тоже стрелял по белкам из духового ружья». «Ужасно, но я это делал», — он вздохнул. «В остальном он тебя не беспокоит, этот квот?» «Больше не мечет в тебя ножи». Фредерик рассказывал приятелю о бесполезном приезде полиции. О своем опыте с собакой Бодиль он скромно умолчал. «Нет, правда. Квот мочится на наши розы!» — буркнул он. Ульф рассмеялся. «Странный тип. Собственно, с каких пор он живет в доме?» «Не имею понятия». «Ты не хочешь спросить у прежних владельцев? Может быть, они знают?» «Они живут в Канаде, и у меня нет их адреса». «А кто жил в доме до них?» Фредерик отрицательно покачал головой, этого я не знаю. Ульф сменил тему. Как прошел разговор с шефом? Ах, это... Ничего особенного. Ты был прав относительно моего места. Это всего лишь игра на публику. Я продолжаю работать, как работал, только теперь я называюсь советником по стратегии развития. «Избавился от туризма и всякой рутинной шелухи и могу теперь сосредоточиться на действительно важных вещах. На переселениях и расширении строительства. Думаю, все будет хорошо», – небрежно произнес Фредерик. Он не стал говорить, что ему предстоит собеседование со специалистом по подбору кадров. Это было слишком унизительно. «Ну, что я говорил?» смеясь, сказал Ульф и провел рукой по своим локонам. «Заказать нам кофе?» На следующий день, когда Фредерик, как обычно в выходной день, покупал традиционную бутылку вина, он столкнулся в магазине с соседом, Бьорном Вальтерсоном, который как раз платил за ящик баночного пива. «Ты получил деньги за балкон? Я их тебе перевел» сказал Фредерик. Да, получил. Большое спасибо. Хорошо. Но я хочу еще кое-что у тебя узнать. Ты не знаешь, кто раньше жил в нашем доме? Я имею в виду до Йонфельтов. Да, знаю, ответил Бьорн, закрепляя на ящике ручку. Это была Эльза Стенинг, милая пожилая дама. Она всегда ездила в магазин на велосипеде, а покупки возила в прицепной тележке. Я предложил подвозить ее, но она отказалась. Раньше она, кажется, была учительницей. Летом всегда сидела в саду перед Мольбертом, надев на голову соломенную шляпу. Она была очень живая старуха. Я всегда удивлялся, как она одна управляется с таким большим домом. Но потом она состарилась продала дом и переехала в пансионат для престарелых Клевер-Гордон. «Она еще жива?» — спросил Фредерик. «Мне надо с ней поговорить. Об истории дома и вообще». Бьорн в ответ пожал плечами. «Она уехала года два назад, так что вполне может быть и жива, но, наверное, уже слабоумная. Ей сейчас, если не умерла, что-то около девяносто». Можешь позвонить в Клевер Гордон и узнать.